Компетентная туристка. Впервые опубликована в газете Daginst Neheter 25 августа 1996 года под названием Просто нажмите кнопку, фотограф путешествует без фотокамеры. Нашей путешественнице выпал счастливый жребий. Она проведёт отпуск на греческом острове. Утверждается, что это самое красивое место в мире. Летом именно сюда съезжаются сотни тысяч тех, кому выпал счастливый жребий. Все они — жители северных стран с изменчивой погодой и обильными осадками. По пути на остров на высоте 11 тысяч метров путешественников подчуют колбасой по-строгановски и фильмами, специально подобранными для чартерных рейсов. Но ничто не способно убить их мечту. И вот, наконец, путешественники приземляются на военном аэродроме. Вскоре они рассеиваются среди холмов и оседают в деревушках, расположенных прямо возле кратера вулкана. Каждый вечер ровно в 8 путешественники сбиваются в стайке и усаживаются на берегу, узирая на запад. Алый ковёр стелится по морю. Солнце, уходящее за горизонт, похоже на дольку кровавого апельсина. Панорамные фотокамеры стрекочут затворами, словно рой саранчи, взлетающий в небо. Путешественница тоже здесь. Её выбеленная терраса, расположенная в сотне метров над уровнем моря, предоставляет отличный обзор. Весь остров в форме полумесяца, как на ладони, а также синее море, по которому снуют катера с гагочащими американцами, и небо, куполом накрывающее весь этот величественный маленький мир. Здесь путешественница, если пожелает, может сидеть и глазеть часами и представлять, что никто её не видит, особенно если раскрыть зонт. Солнце, небо, море. Солнце, небо, море. Путешественница считает себя компетентной туристкой. Она в одиночку лазила по горам на Филиппинах, она мастерски торгуется в лавчонках с поддельным антиквариатом. Её не способен смутить звенящий металлодетектор. Она часто улыбается детям на на этот раз она забыла дома свою фотокамеру. Путешественницу охватывают смешанные чувства. Вообще-то она должна бы испытывать облегчение, ведь у неё теперь нечто вроде отпуска в отпуске. Она может сосредоточиться на том, что обычно называют здесь и сейчас. Она может наслаждаться красотой просто так, не из чувства долга. Она может почитать Итала Кальвино. Или можно закопаться в своё пещерообразное жилище у кратера вулкана, накрыться с головой простынёй и представлять себе места попроще. После четырёх дней сидения на террасе путешественница вспоминает одну знакомую, которая просто обожала тюльпаны. Это знакомое, как ты призналась, что так любит тюльпаны, что готова их есть. Путешественница обозревает грандиозный вид и желает съесть его. Вот если бы можно было просто проглотить красоту и идти себе дальше своей дорогой, словно ты последний человек на земле, после тебя хоть потоп. Но путешественница, конечно, не невидима. Незнакомцы, чаще всего пары, то и дело останавливают её, даже если она бежит лёгкой трусцой, и просят сфотографировать их. Просто нажмите кнопку, триумфально восклицают они. Просто нажмите кнопку. Путешественница никогда не доводилось так много фотографировать, документировать столь многих обладателей счастливого жребия, быть смущённой свидетельницей самых интимных мечтаний незнакомцев. Прогулки по деревушке обретают странный рисунок. Путешественнице постоянно приходится либо пробегать мимо в присядку, либо останавливаться, чтобы не помешать фотографирующимся американским парам или французским семействам. Однажды вечером тень нашей путешественницы падает на чью-то чужую мечту. Немецкий турист фотографирует свою спутницу в лучах заходящего солнца. Загорелая спутница позирует возле полуразвалившегося дома на фоне двери с облупившейся высельковой голубой краской. На женщине белоснежное платье на пуговицах спереди, длиной до колен. Мужчина просит спутницу расстегнуть пару пуговиц снизу и ещё парочку, чтобы было видно правое бедро. Ну вот так, да. Солнце, небо, море, женщина. И как раз в тот момент, когда мужчина нажимает на кнопку, наша путешественница проходит мимо и становится причиной кратковременного солнечного затмения. Её тень навсегда останется в чужой фантазии. Путешественница устремляется прочь по переулкам. Она углубляется всё дальше и дальше в открыточные виды, и вот её больше не видно.